1610 году Шамплен вместе с алганкинами и Гуронами предпринял новый поход в страну иракезов и, применив на этот раз артиллерию, наголову разбил противника. При нападении на одно иракезское селение он пошел на хитрость, напоминающую тактический прием ахейцев при взятии трои. Большая фигура деревянного рыцаря была поставлена ночью у самого селения, а на утро, когда возле рыцаря собралась толпа изумленных иракезов, спрятанные в ней мушкетеры открыли огонь и нагнали страх на суеверных индейцев. После этого Шамплен и его союзники легко овладели укрепленным селением. С 1609 по 1615 год Шамплен почти ежегодно плавал из Франции к реке Святого Лаврентия, где собирал сведения о внутренних областях Северной Америки. Рассказы о море, находившемся где-то на северо-западе или на западе, и притом сравнительно близко от Квебека, подтверждали сотни индейцев, с которыми сталкивался Шамплен. Французы смешивали сообщения о Гудзоновом заливе и Великих озерах. Три пути, казалось, вели к этому морю, за которым Шамплену грезился прямой водный путь через Тихий океан в Китай и Индию. Но один северо-западный путь вверх по Сагинею через угрюмые безлюдные области приводил к лабиринту рек и озер, где бесполезны были самые надежные проводники. Другой, западный, шел по реке Оттава, притоку реки Святого Лаврентия, третий, юго-западный, вверх, по главной реке до ее истоков. Во время очередной поездки во Францию Шамплен был назначен губернатором быстро разраставшегося Квебека. В 1611 году он основал новое поселение Монреаль, а затем занялся исследованием областей, лежащих к северо-западу от Монреаля. Эти путешествия, сопровождавшиеся непрерывными столкновениями с иракезами, отняли несколько лет. На поиски Западного моря Шамплен направлял вместе с индейцами молодых колонистов Среди них выделился Этьен Брюле, который в 1608 году, шестнадцатилетним 16 юношей, не получив никакого образования, отправился в Новую Францию вместе с Шампленом. С 1610 года Брюле жил в лесах среди индейцев, охотился вместе с ними, переходил от одного племени к другому и научился свободно говорить на различных местных диалектах иракесского и алганкинского языков. Это был первый типичный североамериканский лесной бродяга, имя которого дошло до нас — охотник и скупщик пушнины, неутомимый землеискатель и землепроходец. Летом 1615 года Шамплен и брюле вышли на челнах с десятью грибцами, гуронами, из Квебека к кустю Оттавы. Продвигаясь на запад, они поднялись по этой реке, ранее уже разведанной молодыми лесными бродягами, до того места, где в нее впадает с запада Маттава. Поднимаясь по Маттаве, они достигли озера Неписсинг, затем по французской реке. Теперь в переводе на английский French River они вышли к Большому заливу Джорджиан-Бей, северо-восточному полузамкнутому бассейну озера Гурон. Не выяснено, кто именно из французов, навербованных Шампленом, первым открыл это великое озеро во время своих скитаний. Брюле или какой-либо другой из лесных бродяг Достоверно ли то, что по их следам или в их обществе до 1615 года к озеру прошел Жозеф Лекарон, монах-миссионер, член одного из нищенствующих орденов Реколетов. От залива озера Гурон Шамплен со своими индейцами повернул на юго-восток и, открыв на пути озеро Симко, достиг озера Онтарио. Он прошел на восток вдоль северного берега Онтарио и убедился, что именно из него вытекает река Святого Лаврентия. Затем Шамплен повернул на юг к озеру Онайда, из которого верет начало порожистая река Осуиго, впадающая в Онтарио. После стычки с местными иракезами он вынужден был отступить к Антарио и вернулся в Квебек, повторив свой маршрут в обратном направлении и пройдя в общей сложности около 1600 километров. Брюле отделился от основного отряда у залива озера Гурон. С группой союзных индейцев он добрался раньше, чем шамплен до Антарио, и на челнах переправился через озеро. Задержавшись на некоторое время близ южного берега Антарио, он узнал там о стычке Шамплена с иракезами, собрал несколько сот гуронов и поспешил на помощь, но пришел к месту уже после отступления Шамплена. Тогда Брюле повернул на юг и дошел до какой-то реки по холмистой лесной местности — Апалашское плато и Эриганские горы, впервые пересеченные европейцем. Следуя на протяжении нескольких сот километров вниз по течению реки, Брюле поздней осенью достиг длинного и узкого часопикского залива с чрезвычайно изрезанными берегами. В залив впадало несколько больших и множество малых рек. Река течение которой он проследил, была Соскуи-Ханна, длина около 800 километров. Таким образом, Брюле завершил открытие Чесапикского залива, начатое Генри Гудзоном, а, быть может, и Джованни Верацанно, и обнаружил, что этот залив отделен от Атлантического океана длинным, суживающимся к югу полуостровом Делавер. В 1621 году Шамплен послал Брюле с другим лесным бродягой Гренолем на разведку области, прилегающей с севера к Гурону. Они открыли так называемый Северный пролив, узкий и длинный северный бассейн озера Гурон и цепь островов Манитулин, отделяющую его от главного бассейна озера Гурон. Затем они открыли реку Сент-Мари, текущую из Великого озера. Так называет Брюле верхнее озеро в северный пролив, и пороги на этой реке сосент мари По всей видимости, именно Брюле и Греноль и были первыми европейцами, которые в своих дальнейших скитаниях, но не позднее 1628 года прошли вдоль восточного и северного берегов Верхнего озера за меридиан 90 градусов западной долготы. Но безграмотные лесные бродяги Брюле и Греноль не сумели написать достаточно убедительный отчет об этом открытии и составить точную карту своего пути. Даже такой одаренный географ, как Шамплин, не решился нанести на свою сводную карту 1632 года тот великий внутренний водный путь, о котором говорил Брюле. Из показаний Брюле нельзя было заключить, сам ли он проделал весь водный путь, или только беседовал о нем с индейцами. Позднее отцы и иезуиты вытеснившие из района Великих озер миссионеров реколетов, приписали открытие Верхнего озера себе. В дальнейшем Шамплен был занят в основном колонизаторской деятельностью. Все его экспедиции имели одну цель — способствовать процветанию Новой Франции, как называли тогда Канаду. Но еще при жизни Шамплена Началась ожесточенная борьба французов с англичанами за преобладание в Канаде. В XVIII веке Канада стала английской колонией, но французские поселенцы не раз поднимали восстание, стремясь вернуть американские земли своему отечеству.